Глава двадцать шестая. Близкие. Влад. Спать вдвоём на этой кровати невозможно, поэтому я даже не пытаюсь найти себе здесь место. Вместо этого укрываю одеялом сладко спящую Алинку, какое-то время смотрю на её безмятежное лицо, на которое падает отблески свет от уличных фонарей, и осторожно целую в лоб. Спи, моё счастье. Я сажусь около кровати. Головой опираюсь о стену и чувствую, как уголки гу растягиваются в идиотской радостной улыбке. Меня до сих пор потряхивает, но уже не от волнения. Я чувствую столько всего, что... что, кажется, просто не смогу уснуть. Поворачиваю голову и смотрю на Алину, как будто всё ещё не веря, что она, наконец, здесь. Со мной моя. Вся моя. От макушки, пахнущей так тонко и сладко, до аккуратных маленьких стоп. Моя женщина. Моя будущая жена. Когда-то я думал, что счастливее всего буду в тот момент, когда выиграю олимпийское золото. Представлял себя с медалью на шее. Думал, как круто бы это поменяло мою жизнь. А сейчас мне кажется, что нет, не поменяло бы. Я был бы всё тот же Багров, пусть даже и к списку моих титулов добавилась бы строчка «Олимпийский чемпион». Но то, что случилось сегодня, на самом деле меня изменило. Я смог сказать о том, что чувствую, и выиграл самый главный из всех возможных призов. Я теперь не только тот парень, у которого в жизни есть только хоккей. Теперь я тот парень, которого любит Алина Морозова. И это определение нравится мне гораздо больше, потому что хоккей рано или поздно кончится, а мы и наши отношения... Нет. Я впервые думаю о том, что, возможно, тоже хотел бы такой дом, как у Еворских, с большой светлой верандой, уютной гостиной и спальней с огромной кроватью, с садом, в который можно выйти вечером, с беседкой, где хорошо завтракать по утрам, и с детской. Не знаю, выйдет ли из меня нормальный отец, но я впервые думаю о том, что, может, стоило бы попробовать, если, конечно, Алина захочет. Всё будет так, как она захочет. Я для неё сделаю всё. Всё возможное и невозможное. Достаю телефон. Убираю яркость экрана, чтобы он не мешал Алинке спать, и занимаюсь делами. Покупаю билет на самолёт до Москвы. Отписываюсь тренеру, что завтра пропущу утреннюю раскатку, но в два часа дня буду на льду. Потом отвечаю Нику на его сообщение, целиком состоящее из вопросительных знаков. «Всё хорошо», — подумав, добавляю. «Спасибо тебе и Алисе». «Чувак! Класс! Мы очень за вас рады!» Тут же отвечает мне Ник. А когда я сообщаю ему, что выбрал его своим свидетелем, то получаю в ответ гору восторженных смайликов и целый поток сердечек. Ухмыляюсь. Почти наверняка это уже пишет не ника Алиса, которая сейчас сто процентов лежит рядом с ним и заглядывает ему через плечо. Я рад, что они у меня есть. Очень рад. Потом я пишу Максу Горецкому потому что он как-то говорил, что его тестья своя юридическая фирма. Макс ещё не спит и тут же скидывает мне контакты, добавляя, что тесть — наш большой фанат и наверняка сделает мне скидку. Я благодарю, спрашиваю, как проходит восстановление, и Макс пишет, что есть шанс выйти на лёд в апреле, если он постарается как следует. «Постарайся, бро. Нам не хватает тебя». Пишу ему и не вру. У нас была отличная сработанная тройка. И было бы обидно уехать в другую команду, не сыграв с Максом ещё хотя бы разок. «Буду вкалывать, как проклятый. Надо успеть, пока ты не свалил в Анхаэл. Успеешь, я тебя подожду. Договор». «В юридическую фирму я позвоню завтра. Надо будет сказать тестью Макса, что деньги не вопрос. Я готов заплатить сколько угодно, лишь бы был результат. Я верну Алинке её квартиру и раздавлю мразь, которая посмела у неё эту квартиру отобрать». Снова открываю мессенджер и смотрю на строчку в контактах, возле которой горит статус онлайн. Я помню, что по ночам у него бессонница, и что спать он старается днём между тренировками. «Привет, тренер. Зову вас на кофе и ночную прогулку. Значит, приехал всё-таки. Приехал. Через 15 минут на углу Маяковского и Стрельникова. Буду». Я оставляю Алине сообщение, что ушёл, но скоро буду, и выхожу из комнаты. На месте встречи я оказываюсь через 11 минут, но Андрей Юрьевич уже там, ждёт меня. Смотрит тепло и строго одновременно. Так, как умеет только он. Когда я был совсем мелким, я часто придумывал себе, что он мой папа. Но потому что своего настоящего отца я видел только на фотографиях, а дядя Витя даже близко был не похож на человека, которого хотелось бы назвать папой. Поэтому я мечтал, что тренер однажды усыновит меня и заберёт к себе в свою маленькую однушку, где целая стена была отдана под кубки и медали, и где можно было к чаю брать себе столько печенья, сколько захочется, а не одно, как у тётки. Но став подростком, я начал понимать, что тренер и так делает для меня намного больше, чем должен, и был за это безумно благодарен, хотя никогда и не находил нужных слов, чтобы высказать это вслух. «Ты чем дальше, тем шире, Владик», — ворчит Андрей Юрьевич и обнимает меня. Скоро плечи в дверь не войдут. Боком буду проносить. Ухмыляюсь я и отмечаю, что с момента нашей встречи прошлым летом у него прибавилось морщин и седины в волосах. Но взгляд всё тот же, проницательный, знающий всё на свете. «Поговорил?» — спрашивает тренер. И мы оба понимаем, про что речь. Поговорил. Я не могу удержаться от улыбки и улыблюсь от уха до уха. Женюсь. «Вот это да!» Смеётся он и хлопает меня по плечу. «Поздравляю! Алина отличная девчонка. Я уж боялся, что ты её прохлопаешь ушами со своим упрямством. Вы приглашены на свадьбу». «Тут же, — говорю я, — отказы не принимаются. Узнаю хватку центрального нападающего. Опять смеётся он. И когда?» «Ну, я задумываюсь. После плей-офф. Май, июнь, не знаю». Мы с Алиной потом обсудим. Я сегодня на игру уеду, а завтра утром вернусь и заберу её. Андрей Юрьевич качает головой. Не заберёшь. У неё работа. Как минимум до конца мая. В смысле? Но тренер... 25 лет как тренер», — отбривает он. «Я тебе где посреди года хорошего спортивного врача найду, а? Да ещё и на такую зарплату». «Зарплата будет выше», — обещаю я. «Спонсорские выплаты и всё такое. Но Андрей Юрьевич, ну серьёзно. Я как без неё должен быть?» «Не, Владик, это вопрос решённый. Приехал бы раньше, сразу бы забрал невесту свою». Ухмыляется он. «А сейчас прости, до конца года не отдам. Алинка твоя большая умница. Голова светлая, делает всё как надо. Ко всем подход может найти. И пацанов моих уже знает, что у кого и как». «Я хмурюсь. Блин. Вот такой подставы я от тренера не ждал. Я не хочу без Алины. Я и так четыре месяца жил без неё. Но тренер, кажется, считает иначе. «Владик», — говорит он твёрдо, но ласково, — «поезжай-ка пока в Москву. Достойно отыграй плей-офф. Алина тебя дождётся. И не филонь. Играй так, чтобы ей не стыдно было прямую трансляцию смотреть». Я молчу. Злюсь. Но одновременно думаю о том, что, наверное, Андрей Юрьевич прав. Хотя бы в том, что Алинка точно не захочет бросать своих подопечных посреди года. Она очень ответственная, и ей очень важно быть... быть в профессии. Я раньше этого не понимал, за что я грёб. Так что, может, так и правда будет лучше? Что, разве не хочется своей девочке золото к свадьбе подарить? Подмигивает мне тренер, и он явно не про кольцо говорит. Подарю. Говорю я бескомпромиссно. На финал только отпустите её, чтобы прилетела ко мне. Ты сначала дойди до финала. Хитро улыбается Андрей Юрьевич. Дойду. Мы гуляем с ним по ночным улицам города, обсуждаем хоккей. Я слушаю про его ребят, а потом вдруг из меня совершенно не к месту, вопреки моему желанию, вырывается отчаянный вопрос. Как вы думаете, из меня вообще получится, отец? «Ну, если ты клюшки по яйцам слишком часто не получал, то получится», — пожимает плечами он. «Андрей Юрьевич, я же не про это. Блин, ну вы же понимаете». «Владик», — он вдруг резко становится серьёзным, останавливается и поворачивается ко мне. «Ты ответственный и добрый мальчик, хороший человек. С чего ты решил, что у тебя могут быть какие-то проблемы с воспитанием своих собственных детей? Ты ведь не будешь их бить». Не будешь попрекать едой. Не будешь запирать в сарае. У меня на мгновение перехватывает дыхание. Андрей Юрьевич умеет быть безжалостным, надавливая на глубоко спрятанные в прошлом болевые точки. И в то же время он прав. Я действительно никогда так не сделаю. Я мотаю головой. Ну вот видишь, уверенно говорит он, у тебя всё получится, Владик. Спасибо. Тихо говорю я. И это спасибо не только за сегодняшний разговор, но и за многое-многое-многое другое. Тренер понимает. Он всегда всё понимал. Мы гуляем ещё полчаса, потом я провожаю Андрея Юрьевича до дома, а сам направляюсь к круглосуточному цветочному, потому что Алина любит цветы. А я люблю Алину. Всё ведь логично, правда?